Стефани Кволик. Годы жизни с 1923 по 2014. Химик. В опубликованной в 1959 году статье Фокус с верёвкой Стефани Луиза Кволик с автором объяснили, как с помощью необходимых веществ Любой может получить химический аналог вытаскивания цепочки связанных друг с другом шёлковых платков из цилиндра. Чтобы чудесным образом вытянуть нейлон из пробирки, нанесите слой дихлорангидрида с растворителем поверх того же количества разведённого алифатического диамина. Вместе они ведут себя как масло и вода. Но стоит погрузить палочку в область соприкосновения двух жидкостей и потянуть, вуаля, появляется нейлоновая сетка в форме циркового шатра, сходящаяся на верху в нить. Из раствора можно вытянуть так много нейлона, что один современный экспериментатор прикрепил нить к автоматической дрели и продемонстрировал, как она бесконечно наматывается на сверло. Эта химическая реакция впечатляющее зрелище. Следующий фокус Кволик оказался способен спасти жизнь. В 1964 году она создала ткань, останавливающую летящую пулю. Если бы Стефани спросили в детстве, кем она станет, когда вырастет, её ответ не имел бы ничего общего с химией. В юные годы Кволик любила ткани и шитьё. и мечтала однажды стать модельером. Мать отговорила ее, боясь, что из за стремления к совершенству дочери придется голодать, если подол покажется ей недостаточно хорошо подшитым. Благодаря усилившемуся интересу к науке Кволик передумала и решила попробовать себя в медицине. В 1946 году Стефани Кволик Окончила университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге по специальности химия. Не сумев получить образовательный кредит, она отложила в сторону мысль о медицинской школе до лучших времён. К счастью, сразу после колледжа её взяли на работу в DuPont химиком. Придя на собеседование, Стефани попросила потенциального босса решать поскорее. Поскольку она рассматривает ещё одно предложение. Кволик тут же оформили. Впоследствии она утверждала, что работа ей обеспечила умение отстаивать свои интересы. Кволик рассчитывала проработать в Дюпонд несколько лет, пока не накопит денег на обучение в медицине. Но на пути в медицинскую школу возникло необычное препятствие. Пусть Стефани не стала модельером, С помощью химии она научилась создавать новые ткани, ткани будущего. Волокнам, которые она изобрела, суждено было изменить представление о том, на что способен материал и даже ход истории. Когда Кволек сравнила возможности, открывшиеся перед ней в DuPont, с тем, что дала бы ей медицинская школа, её первоначальные мечты развеялись. Приключения в сфере химии давали ей слишком много, чтобы от них отказаться. Более того, Дюпон тогда находилась в расцвете самого блестящего периода своей истории. Компания экспериментировала со всевозможными способами создания синтетических материалов, повторяющих невероятные свойства природных. Например, прочность и эластичность паутины вдохновила в 1930-е годы на изобретение нейлона. Даже 30 лет спустя компания не оставляла попыток усовершенствовать синтетику. В 1960-х годах DuPont поручил Акволик разработку замены стальной арматуры корда автомобильных покрышек. Решая эту задачу, Стефани попыталась создать жидкий полимер, соединив два кристаллизованных. Обычно, если полимер А смешивали с полимером Б, то получали прозрачную густую мастику, которую можно было вытянуть в нить. Когда же Кволик повторила процесс при более низкой температуре, то получила жидкость, которая не была ни густой, непрозрачной. Она снова поставила эксперимент при тех же условиях, тем же результатом. Коллеги недоумевали. Казалось, из этой мутной жидкости ничего путного не получишь. Лаборант, который должен был вытягивать жидкие полимеры в нить, мялся и медлил, боясь, что эта жидкость загрязнит аппарат. Но Кволик стала отстаивать свою работу. и добилась её продолжения. В результате было получено невероятно лёгкое и прочное волокно, никогда ещё не создаваемое в лаборатории. В 1964 году Кволик изобрела Кевлар. Это не было мгновенным озарением, призналась Кволик в интервью местной газете. Несмотря на то, что характеристики нити не имели себе равных, в 5 раз прочнее стали и безусловно легче. Стефани хотела быть абсолютно уверенной в полученных данных, потому что когда она сообщила компании о своих результатах, то почувствовала, что Дюпон немедленно вложит в этот проект большие средства. Даже после оглашения результатов ей и в голову не могло прийти, что из маленького жидкого кристалла Выйдет то, что получилось в итоге. Когда внимание всей команды Дюпонт обратилось на кевлар, стало очевидно, что его свойства ещё более удивительны. Благодаря прочности и невероятно малому весу, кевлар можно было использовать для производства чего угодно: от кухонных прихваток до космических скафандров и сотовых телефонов. Пули непробиваемых жилетах Кевлар защитил от пуль около трех тысяч силовиков. Низкотемпературный метод синтеза волокна, разработанный Кволик, открыл новую эпоху исследований жидко-кристаллических полимеров. За разработку Кевлара и последующий вклад в создание лайкры из Пандекса Кволик в 1999 году удостоился премии Лемельсона. как изобретатель превращение странной мутной жидкости в сверхпрочные нити оказалось выдающимся фокусом